Глава 125. Смелая идея. Когда путoсторонние иных пути сталкивались с дежавю, они или пытались вспомнить, или вовсе откидывали эти мысли прочь, как что-то мелкое, не заслуживающее их внимания, но так могли поступить только не провидцы. Колен решительно разобрался с ритуалом и тут же развёл запотичающую стену, потом достал клочок бумаги и написал: "Источник дежавю". Он онесселся на крае стоящей в комнате кровати и мысленно прочитал фразу. Всего через 7 прочтения его глаза потемнели. Клейн провалился в сон при помощи кагитации и начал рыться в собственной духовной оболочке. В том искажённом мире Клейн увидел экипаж, увидел молодую девушку в длинном сером платье. У неё были длинные чёрные волосы, и слегка округлое лицо, она казалась милой и изящной, но при этом её тело странно дрожало. Картинка сменилась Кален снова увидел эту девушку, но на этот раз на подпольном рынке. Она присела на корточки, что-то разглядывала. На этом сон завершился, и клей начнулся, понимая, почему же отражение в зеркале казалось ему таким знакомым. Они уже встречались с этой девушкой. Первый раз на улице Нарцисса, недалеко от перекрёстка с улицы Железного креста. Той ночью капитан со стальными гнализ за подстрекателем. Здесь же может быть связь. Кален призадумался. Потом начал новый ритуал, но этот раз он просил помощи пагени, чтобы перенести образ своего врага на бумагу. Дано остальные молча ждали, не желая мешать Клейну, и только когда провидец завершил рисовать, они сгрудились вокруг женского портрета. Вы уже встречались? спросил Дан. Клейн слегка наклонил голову и беззати ответил. Да, я видел её в общественном транспорте на остановке по улице Нарциссов той ночью, когда вы преследовали подстрекателя. рядом с улицей Железного креста. Тогда велика вероятность, что это она, наш враг. Помощница Триса Кевнулдан внезапно вклинился Леонард. А, не кажется ли вам знакомым это лицо? Один в один Трис. Клиент тут же застыл, с глазами упёршимися в портрет. Да, они очень уж непохожи. Округлое лицо, глаза-щёлочки, внушающий доверия внешний вид. Чем больше Клейн смотрел на этот портрет, тем больше ему казалось, что слова Леонардо имеют смысл. Но главным отличием служило то, что Трис выглядел простым человеком, а вот девушка можно было назвать красавицей. Клейн перевёл взгляд на Леонардо, заметив, что полуночный поэт на что-то намекается, приподнимая одну бровь. Что же он имеет в виду? Не домывал Клейн. Дэнс Дмитрий решил высказать свои предположения. Может быть, эта сестра подстрекателя. Может быть, как и её брат, присоединилась к ордену Тиа Софиелис Сакте Демонасцы. Леонард оставалось только вздыхать. Он убедился, что Клей ночью плохо читает по лицу. Я уже сам серьёзно сказал: "У меня есть весьма смелая идея". "Что за идея?" спросил Дэн. Леонард был предельно краток. "Я думаю, что это и есть трисс". "Что?" удивлённо воскликнул Фрай. Дэн нахмурился. "Что ты хочешь этим сказать?" Думаю, что этот трис женщина или мужчина, прикидывающийся женщиной? Нет, во сне я ясно видел, что нам противостоит женщина. Колен за всю свою жизнь видел немало интересных и нелепых одей. Он ещё раз взглянул на портрет и высказал новое предположение. А может быть, подстрекатель трис превратился в женщину? Это бы всё объяснило. Например, то, что ведущие к нему нити оказались обрублены, и почему никто ничего не нашёл даже с помощью предсказаний. Может быть, как раз потому, что их цели кардинально переменились. Единственным вопросом остаётся, как же это вообще возможно, стать женщиной за такой короткий промежуток времени. И это должно быть что-то довольно простое. Он неплохо выглядит после трансформации. Я имею в виду, если быть совсем честным, из него получилась красивая девушка. Отвлёкся Клейн. Аляна Артаблик Чоннакивнул. Да, именно то, что я и хотел сказать. Теперь понятно, как Джонатан Салзнал И становится ясно, почему наверху секты Демонасты все посторонние женщины. Дэн и Фрей даже не знали, что сказать. В своей жизни они видели много удивительных вещей, но это был первый раз, когда они столкнулись с подобной трансформацией. Хотите сказать, что среди верхушки секты Демонасты есть определённое число женщин, которые раньше были мужчинами? Азадачно спросил Дэн и продолжил, даже не дожидаясь ответа. Да, верно. Может быть, это особенность. Нет, не их. А скорее их зелье. Коленя осознанно вздрогнул. Это уникальное зелье оказалось семо голубой ловушкой. Будем надеяться, что ничего подобного не существует в Пути Провидца. Это определённо нет. Это же путь демонастцы. Даже название зелья звучит неправильно, но ведь я не знаю, чем заканчивается Путь Провидца. Колен взмолился богине, даже не осознавая этого. Неужели зелье способно догнать это? С недоверием в голосе сказал Фрай. Элиана рассмеялся и махнул руками. Даже средние нешизеле способны на чудо, ведь все они произошли от Создателя. Да, наклонился на Клейна. Попробуйте узнать, где он объявится в следующий раз. Понял. Клейн подошёл к куче платьев и со смешанными эмоциями вытащил одно из них. Потом расстелил его на ковре. Он поставил тройс на женскую одежду и вспомнил облик той девушки, затем забормотал: "Местоположение Триса. Э, нет. Трость. Местоположение трости. Через семь строчек зарочки клена потемнели, вокруг него задул ветер. Он отпустил трость, позволив ей свободно вращаться. Несмотря на то, что её уже никто не держал, она всё не падала. Трость по-прежнему стояла прямо. Кто-то мешает, сказал Клейн глубоким голосом. А помехи означают, что все наши предположения верны. Девушка на самом деле подстрекатель Трис, э, нет, Трис. Вот её фото. Да они два различимы, макивнул головой. Они соответствуют славянской секте, чья история восходит корнями в прошлую эпоху. Раз 3 превратился в 300, то и Дэн, соответственно, предположил, что им противостоит не орден теософии, а секта демонасцы. Обозрев обстановку, Дэн вздохнул. Мы можем искать обычными методами, например, выяснить её ли это одежда или владелец дома. Отправить полицию патрулировать вокзал, в станцию и доки. Может быть, даже кое-что найдём. Ну, у Трис всё определённо хватит времени, чтобы выкинуть Тюнгон. Да, я попробую ещё раз. Ну, уже через мир над цирром туманом. Колин весьма опасался, людина подоби Трис, который повеленил своей левой пятки готово обрушить на ни в чём не поповённый город жуткие проклятия. Отчаянно хотелось отоскать её и казнить на месте. Леонард, отправляйтесь в участок и подготовьте людей, чтобы тут прибраться. Колин, вы можете возвращаться отдыхать. Дан потёр виски и на секунду остановился. Затем спросил у Клейна, частично чтобы проверить, а частично чтобы чему-то научить. А как бы вы справились с этой миссией? Предполагаю, что с вами буду только я, Леонард Эфрей. Клейн нахмурил брови и призадумался. Я бы попробовал предсказать, скоро ли разрешится ритуал. Если бы ответ был отрицательным, остался наблюдать и не приближался, и известил полицию, чтобы они выставили оцепление. А ещё подтащил пёток пушка, сравнил бы это место с землёй. Она могла бы погибнуть в здании или пытаться сбежать под прикрытием канонады, но это поставит её под удар. И я бы расположил вас пани с нескольким точкам. Он всё больше и больше располялся, клену казалось, что его идея проста и эффективна, первобытна и решительна. Так да там уже безопасно и идеально подходило к ситуации. Дэн, Леонард и Фрей пришли в абсолютное недоумение. Старшие подстороння очень долго молчали. Капитан Это плохая идея, да? Сердце Клена забилось в груди, когда он не заметил никакой реакции с их стороны. Да он помолчал несколько секунд, потом ответил: "Нет, эта идея неплоха. Но вы исходили из предпосылок, что разрушение алтаря не вызовет чудовищного отката. Эх, мы достаточно долго в ночных ястребах, чтобы полагаться только на себя, на наши силы и револьвер в руках. Мне привыкли, чтобы простые люди принимали участие в инцидентах". Это отлично, а я всегда был фанатом пушечного огня, мысленно добавил Клейн. Клейну и Леонардо пришлось пройти 500 м, прежде чем они увидели остановку. Подождав немного до прихода экипажа, они вернулись к улице Железного креста. Один из них в участок, а второй к себе домой на улицу Нарцисса. Когда показалась входная дверь, Клейн поправил одежду и убедился, что с ней все в порядке, а уже потом достал из кармана ключ и открыл дверь. Мари и Бенсон были в гостиной, они учили уроки и читали книги под светом газовой лампы соответственно. Бенсон, должно быть, сильно устаёт после долгого трудового дня, но неизменно погружается в учёбу. Её решительность достойна всякого восхищения. Я так не могу. Всё, на что я способен, и о чём могу думать, это о кровати. Колин посмотрел на брата и улыбнулся, приветственно махнув рукой. На что Бенсон улыбнулся? Теперь я понимаю цену высокозарплаты. Но для всего есть своя цена. Сначала мы должны что-то потратить, и уже потом получить что-то в ответ, сказал Клейн, оставив второспидставку около двери. Очевидно, это слова императора, верно? Милисса прекратила писать и подняла голову. Тингонская техническая школа немного отличалась от университетов и публичных школ. Их каникулы длились всего 2 недели, с конца июля до начала августа. Уроки начинались, когда миновала основная жара. "Бойтесь, не помню". Ответил Клин. Он очень устал. Он снял цилиндры и пошёл к себе, хотел из заняться местоположением триссе так быстро, как только возможно. Внезапно Клин услышал, какие звуки издаёт его желудок. У него даже заныло подложечкой от голода. Верно, даже не ужинал. Но в записке, которую я оставил, было написано, что я поужинаю в компании и попросил ничего мне не оставлять. Капитан, вы забыли. Клин несколько раз применился в лице Он нерешивался притвориться, что уже наелся. В этот момент милиция обернулась посмотреть на него, она указала на кухню. Мастер вели тебе немного мяса и чашку густоватого супа, а ещё пару ломтей хлеба. Она отвернулась и снова погрузилась в свои записи, одновременно что-то тихо забормотав. Мне всегда казалось, что еда на работе это не то, что нужно человеку, и скорее всего только испортит ему аппетит.